Когда он кончил рассказ, царица попросила выйти из комнат всех, даже Марию, и осталась наедине с царевичем. Она его почти не знала, не помнила, кто он и как ей родством доводится, даже имя его все забывала, а звала просто внучком. Но любила, жалела какой-то странной вещью и жалостью, точно знала о судьбе его то, чего он сам еще не знал. Она долго смотрела на него молча своим светлым неподвижным взором, словно засланным пленкою, как взор ночных птиц. Потом вдруг печально улыбнулась и стала тихо гладить ему рукой щеку и волосы. «Сиротинка ты мой бедненький! Ни отца, ни матери и заступиться некому! Загрызут овечку волки лютые, заклюют голубчика белого ворона черный Ох, жаль мне тебя!» Жаль, родненький, не жилец ты на свете. От этого безумного бреда последней царицы, казавшейся здесь, в Петербурге, жалобным призраком старой Москвы, от этой тлеющей роскоши, от этой тихой теплой комнаты, в которой как будто остановилось время, веяло на царевича холодом смерти и ласкую самого дальнего детства. Сердце его грустно и сладко заныло, он поцеловал мертвенно-бледную и схудалую руку с тонкими пальцами, с которой спадали тяжелые древние царские перстни. Она опустила голову, как будто задумалась, перебирая круглые кральковые четки. От тех кральков, кораллов, дух нечистый бегает, понеже кралик крестообразно растет. «Все метется, все метется. Очень худо деется, — заговорила она опять точно в бреду с возрастающей тревогою. Читал ли ты, внучек, в Писании? Дети — последняя година. Слышали вы, что грядет, и ныне в мире есть уже. Это о нем, о сыне погибели сказано». Уже пришел он к вратам двора, скоро, скоро будет, уж и не знаю, дождусь ли увижу ли друга сердечненького солнышко мое красное, благоверного царя Феодора Алексеевича, хоть бы одним глазком взглянуть на него, как придет он в силе и славе, с неверными брань сотворит и победит и воссядет на престоле величества и поклоняться, и воскликнут ему все народы, «Асанна! Благословен гряды во имя Господне!» Глаза ее загорелись было, но тотчас вновь, как угли пеплом, подернулись прежнюю мутную пленку. «Да нет, не дождусь, не увижу!» Прогневила я грешная Господа, «Чует, ох, чует сердце беду, тошно мне внучек!» Тошнюхонько и сны-то нынче снятся все-таки недобрые вещи.